Когда они с Генри вышли с парка Веню на 73-ю улицу, Грейс сразу заметила пожилого человека и собаку. Генри радостно припустил вперед, приветствуя дедушку. С удивлением Грейс заметила, насколько внук его перерос. Даже принялась гадать, в чем причина – в увеличившемся росте Генри или в уменьшившемся отцовском? Когда они обнялись, деду почти не пришлось наклоняться к внуку. Можно было подумать, будто ее отец здоровается не с ребенком, а с коллегой чуть-чуть ниже его. Грейс представила, как отец и Генри продолжают расти в противоположных направлениях. Одного не видно от земли, у второго голова скрывается в облаках. Да, приятного мало. «Привет, Карл!» Когда Грейс подошла, Генри здоровался с собакой. Карла встреча в восторг не привела, однако чисто из вежливости пёс вяло повелял хвостом, за что был вознаграждён явно избыточными, по мнению Грейс, похвалами. Фридрих Рейнхард передал поводок Генри, и мальчик взялся за дело со всей добросовестностью, подводя Карла ко всем встречавшимся на пути деревьям. «Здравствуй, Грейс», — сказал отец, чуть приобнив дочь, — «Ну и вырос же он». «Это точно. Честное слово, иногда прихожу утром его будить, и кажется, будто Генри за ночь еще подрос. Скоро на кровати помещаться перестанет, прямо прокрустого ложа». «Ну, у вас все не так драматично, как в древнегреческом мифе», возразил отец. «Джонатан успевает к ужину или задерживается в больнице?» Грейс забыла позвонить Еве и предупредить, что Джонатан не придет. Грейс сразу почувствовала себя больной. «Точно не уверена, смущенно выговорила она, — «может, и придет». Грейс сказала себе, что, строго говоря, не лжет. Вдруг случится маленькое чудо, и Джонатан действительно придет. «Хорошо», — произнес отец, — «холодно сегодня, правда?» «Разве?» Грейс, наоборот, было жарко. Под шерстяным воротом свитера чесалась шея. Грейс посмотрела на безупречно причесанные серебристо-белые волосы отца, не доходящие ровно полдюйма до воротника тяжелого пальто. Ева стригла его сама длинными острыми ножницами. Этим умением она овладела еще в первом браке. Покойный муж разделял любовь Евы к экономии, хотя оба были людьми обеспеченными. Супруги обожали искать новые способы потратить как можно меньше денег. Грейс даже несколько раз позволила Еве подстричь Генри. Ева первой замечала, когда длина становилась неприличной. Впрочем, ее этот вопрос волновал гораздо больше, чем других членов семьи. Кроме того, Еве почему-то доставляло удовольствие стричь единственного внука, своего мужа. Вдобавок, она очень хорошо владела ножницами. Четкая и деловито, щелкая лезвиями, Ева ходила вокруг того, кого стригла, и волосы только успевали падать на плиточный пол хозяйской ванной. Еве вообще нравилось обнаруживать беспорядок, чтобы потом радостно его устранять. Следуя за папой в подъезд, Грейс вынуждена была признать, что Ева хорошо заботится о нем. Впрочем, эта мысль приходила ей в голову неоднократно. Увы, простой вывод никак не мог заставить Грейс полюбить мачеху, и эта мысль тоже посещала ее неоднократно. «Карлос!» — обратился отец к лифтеру, когда тот закрыл решетчатую дверь лифта. «Ведь ты помнишь мою дочь и внука?» «Здравствуйте!» — произнесли Грейс и Генри почти хором. «Добрый вечер!» — ответил Карлос, не сводя глаз со сменяющих друг друга номеров этажей. Лифт в доме был старый, и управление им требовало определенных навыков и усилий. Чтобы кабина остановилась на нужном этаже — точно вровень с дверьми, надо было постараться. Как обычно, вся семья ехала в полном молчании. Наконец, добрались до четвертого этажа. Лифтер распахнул перед ними дверцу и пожелал приятно провести время. Генри наклонился и отстегнул поводок от ошейника Карла. Пес весело припустил к двери. Их на маленькой площадке было всего две. Как только отец шагнул на порог, Да Грейс и Генри сразу донесся запах моркови. Привет, бабушка, поздоровался Генри, вслед за Карлом, заходя на кухню. Отец снял пальто, потом помог раздеться Грейс и повесил верхнюю одежду на вешалку. Будешь что-нибудь пить, предложил он. Нет, спасибо. Но ты, если хочешь, не стесняйся. Как будто отцу нужно разрешение Грейс. В первый раз она побывала в этой квартире через год после свадьбы с Джонатаном, и с тех пор здесь ничего не изменилось. Надо сказать, ужин в тот раз предстоял весьма напряженный. Грейс и Джонатану предстояло познакомиться с дочерью и сыном Евы, а также их мужем и женой. Ребекка была всего на 2-3 года старше Грейс и только что родила второго сына. Мальчик был в одной из спален, и весь вечер за ним присматривала няня. Для такого случая все семейство специально прибыло из самого Гринвич-Виллидж. А сын Евы, Рейвен и его раздражительная супруга Фелиция проживали на 67-й улице, но уже тогда собирались эмигрировать в Израиль. В этот вечер всех троих детей собрали для того, чтобы в торжественной обстановке сообщить. Их родители намерены вступить в официальный брак. Была назначена дата свадьбы через два месяца. Более того, отец согласился на нечто совершенно небывалое – оставить ферму на целых два месяца, чтобы отправиться в долгое свадебное путешествие по Италии, Франции и Германии. Трудно сказать, у кого из детей новость вызвала меньше энтузиазма. Грейс, конечно, была рада за папу. Хорошо, что он нашел спутницу жизни. Да и Ева с самого начала проявляла по отношению к нему много заботы и внимания быстро и четко организовав быт Фридриха Рейнхарта. К сожалению, после смерти матери Грейс сам он с этой задачей не справлялся и явно нуждался в помощи. Однако Грейс, как ни старалась, теплых чувств к Еве испытывать не могла. Увы, вряд ли она когда-нибудь проникнется к мачехе привязанностью. Да и дети Евы уже с первого взгляда не внушали симпатии. Ужин состоялся в шаббат. Ребекка и Рейвен едва могли скрыть неодобрение, видя, как Грейс и Джонатан пренебрегают иудейскими ритуалами. Примечание. Шаббат в иудаизме. Суббота – день, в который предписано воздерживаться от работы. Согласно традиции, шаббат наступает с заходом солнца в пятницу. Встреча шаббата отмечается традиционным праздничным застольем. Конец примечания. Причем смущал их даже не вопрос веры. Религиозное чувство заинтересованных сторон значения не имели. Проблема была во внешнем соблюдении традиций, и в этом отношении Грейс с Джонатаном сильно отставали. Перед тем, как отправляться в гости, они заранее договорились, что будут выполнять все требуемые действия, а когда не уверены, как надо себя вести, просто наблюдать и повторять однако эта парочка сразу раскусила трюк. «Ты что, не помнишь кедуш?» — с плохо скрываемым презрением спросил Джонатана Рейвен. Примечание «кедуш» — молитва, произносимая в честь шабата над бокалом вина. Конец примечания. Общение и без того было прохладным, а после этого вопроса температура в столовой будто понизилась на несколько градусов. «Боюсь, что нет», — дружелюбно и спокойно ответил Джонатан. «Иудеи из нас с Грейс никудышнее. Когда был маленький, родители даже рождественскую елку наряжали». «Рождественскую елку», — повторила Ребекка. А ее муж тоже, инвестиционный банкер, не постеснялся скривить губы. Грейс сидела молча, как самая настоящая трусиха, и ни слова не сказала. «Так же, как и отец. А ведь они тоже праздновали Рождество» с марципаном, музыкой Генделя и десертами из кондитерской Уильям Гринберг. Эти праздники они устраивали все ее детство и получали от них большое удовольствие. Пока Грейс предавалась воспоминаниям, Ева вместе с Генри и Карлом вышла в коридор и вежливо чмокнула Грейс в обе щеки. «Генри сказал, что Джонатан не придет», — проговорила мачеха. Грейс взглянула на сына. Тот наклонился, гладя равнодушного Дакс Хунда. Собака полностью игнорировала все попытки Генри подружиться. Лицо Евы отражало сдерживаемое из чувства приличия недовольство. Нарядилась хозяйка в одной из своих многочисленных кашемировых двоек. В ее гардеробе были богато представлены все оттенки бежевого, от почти белого до почти коричневого. Но в основном Ева предпочитала желтовато-бежевый, Именно в этот цвет она была одета сегодня. Двойки ей очень шли. Во-первых, открывали изысканные ключица, а во-вторых, выгодно демонстрировали грудь Евы, которая, несмотря на впечатляющие размеры, совершенно не обвисла. А ведь хозяйке было 62 года. «В чем дело?» — спросил отец. «Он только что вернулся от расположенного в гостиной бара с графином виски». «Похоже, Джонатана к ужину можно не ждать», — сухо пояснила Ева. «Мы ведь, кажется, договорились, что ты заранее позвонишь и скажешь, если он не приедет». Это была правда. Грейс действительно обещала позвонить, но... Неужели ее промах настолько серьезен, что заслуживает ледяной волны осуждения? «Извини, Ева», — принялась оправдываться Грейс. Оставалось только уповать на весьма сомнительный проблеск милосердия со стороны сурового судьи. Мне очень жаль. Совершенно вылетело из головы. И вообще, я все ждала, когда Джонатан позвонит. Думала, вот-вот... Ждала, когда позвонит. Вид у папы стал почти оскорбленный. Не понимаю. Разве ты не можешь сама позвонить собственному мужу? Грейс устремила на папу и Еву, предостерегающие взгляды, однако постаралась скрыть раздражение. Потом спросила Генри, много ли задали в школе. «Только по основам науки», — ответил сын. Генри сидел на полу и чесал за ушами у неблагодарного Карла. «Тогда пойди в кабинет и по-быстрому все сделай». Генри встал и вышел. Собака осталась. Грейс рассудила, что лучше всего преподнести новости непринужденно, будто ничего особенного в ее семейной жизни не происходит. Вдруг случится чудо, и отец с Евой для разнообразия оставят Грейс в покое. Джонатан куда-то запропастился, проговорила Грейс с напряженным смешком. «Если честно, понятия не имею, где он. Вот такая незадача». Отец с Евой, конечно, на этом не успокоились. Супруги переглянулись. С выражением на лице, которому позавидовала бы снежная королева, Ева развернулась на каблуках и вернулась в кухню. Грейс осталась наедине с папой, тот продолжал сжимать в руке графин. Вид у отца был почти разъяренный. «Не представляю, как можно так наплевательски относиться к людям», — отрывисто бросил он. «Понимаю, на работе ты весь день заботишься о чувствах клиентов, но могла бы хоть немного побеспокоиться о чувствах Евы». Отец сел, Он явно ожидал, что Грейс последует его примеру, однако она слишком растерялась. Обвинение, откровенно говоря, озадачивало. Выпад против профессии — это что-то новенькое. Конечно, отец Грейс относился к психотерапии безо всякого одобрения, и к выбору дочерью профессии отнесся без восторга. Но при чем же здесь Ева? «Извини», — осторожно начала Грейс, — «если честно, просто забыла». К тому же надеялась, что Джонатан вот-вот позвонит, и тогда буду знать наверняка. «А самой позвонить в голову не пришло?» — спросил отец таким тоном, будто разговаривал с глупым ребенком. «Я звонила, но...» «Вот именно, но...» Джонатан явно не хотел, чтобы жена до него дозвонилась. Грейс нервничала и не представляла, что это может значить. «А может, она просто делает из мухи слона?» Из-за всех этих переживаний Грейс ни о чем другом не думала и просто не могла заставить себя тревожиться из-за Евы и ее трепетного отношения к количеству столовых приборов. Более того, Ева не просто не любит Грейс. Эта женщина не испытывает к ней ни малейшей симпатии. И Грейс отвечает ей взаимностью, однако старается держаться в рамках приличия, потому что эта женщина — жена папы. «Но», — не сдавался отец, — «Ну хорошо, у меня нет оправдания. Я знаю, как важны для Евы наши ужины». Этим ответом Грейс умудрилась окончательно испортить ситуацию. С таким же успехом можно было просто заявить, да я вообще приходить не хотела. Лучше бы отправилась в ресторан Шанли, стрескали бы ребрышек и лобстера по-кантонски. Все лучше, чем таскаться сюда раз в неделю и терпеть плохо скрываемую враждебность Евы. «Эта женщина давно уже решила, что я ее драгоценным детишкам в подметке не гожусь и вообще не заслуживаю чести вкушать ее фирменный морской язык и картофельные крокеты, не говоря уже о гостеприимстве и хорошем отношении. И вообще, она взрослая, зрелая женщина. И что она должна испытывать по отношению к единственному отпрыску любимого мужа?» Отпрыску! «В ранней юности, почти в детстве лишившемуся матери, ах да, материнскую нежность, а если не искреннюю, то хотя бы демонстративную, приличия ради». Но нет, этого Грейс вслух говорить не собиралась. В подобных ситуациях Грейс представляла, что перед ней стоит клиентка и рассказывает, как скучает по матери. Клиентка примерно под 40, замужем, есть ребенок и достаточно успешная карьера – И что же ей на это ответит Грейс-психолог? А клиентка, между тем, продолжает. Отца она любит, он ведь родной ей человек, но близких отношений у них никогда не было. После того, как мать умерла, он женился снова. Клиентка, конечно, рада за него. Она ведь волновалась, как папа справится один. Разумеется, ей очень хочется наладить хорошие отношения с отцовской женой, Потом клиентка признается, что надеялась хотя бы частично обрести то, чего недополучила в юные годы, хотя и понимала, что стать ей второй матерью эта женщина не сможет. Однако можно хотя бы не вести себя так, будто оказываешь дочери мужа огромную честь, снисходя до нее. Вернее, честь оказывается даже не дочери, а мужу. Короче говоря, клиентка жалеет, что им вообще приходится видеться. Тут она, конечно, раздражается слезами, ведь в глубине души клиентка и сама прекрасно понимает, для нее в этой семье больше нет места. Грейс-психолог посмотрит на эту несчастную женщину у себя на кушетке и, наверное, скажет, как печально, что отец постоянно игнорировал потребность своего ребенка в любви и нежности. И тогда обе, и психолог, и клиентка, притихнут и задумаются. Да, действительно, очень печальная история. Но в результате обе придут к единственно разумному выводу. Отец взрослый человек и имеет право сам принимать решение. Может, он и передумает, но уговоры дочери тут никак не помогут. А теперь, что касается жены. «Она не моя мать», — подумала Грейс. «Моя мать умерла, и отец женился опять. И теперь я ужасно оскорбила его новую жену, не предупредив, что мой муж на ужин не придет. Надо было позвонить и сказать «угадай». «На кого сегодня не накрывать?» Грейс невольно улыбнулась. «По-твоему, это смешно?» «Сурово произнес отец». Грейс взглянула на него. «Наоборот, совершенно ничего смешного», ответила она. «Да, — подумала Грейс, — близких не выбирают. И именно поэтому надо стараться поддерживать отношения с теми, которые есть, потому что других у нас не будет». Грейс старалась изо всех сил уже много лет, несколько раз в месяц, посещая эти самые традиционные ужины. Причем началось с тех пор, как отец в первый раз пригласил Еву «Шайнборн» на четыре последние песни Штрауса, а потом на ужин в ресторан «Джинджермен». Однако все старания Грейс пропадали даром. Ни разу она не почувствовала от Евы ни малейшего проявления теплоты, ни проблеска интереса по отношению к Грейс и Джонатану. «И, несмотря на это обстоятельство, продолжаю в том же духе», — подумала Грейс. «Чего здесь больше, чувство долга или надежды? В любом случае, глупо». Отец продолжал сердито глядеть на Грейс. Ева, очевидно, отправилась выполнять тяжкую непосильную работу. До чего обременительно тащить на кухню громоздкую неподъемную дополнительную тарелку, не говоря уже о салфетке, столовых приборах, стакане для воды и бокале для вина» что за каторжный труд». И тут Грейс поняла, больше всего ей сейчас хочется развернуться и уйти. Цитируя модную фразу, регулярно вылетающую из увеличенных при помощи ботокса уст знаменитостей, настоящих и мнимых, я переросла эти отношения. Однако вслух Грейс говорить этого не стала. Вместо этого сказала «Папа, с Джонатаном что-то не то. Я очень боюсь». Хотя, погодите, Грейс только хотела произнести эти слова. Уже совсем было собралась, как вдруг в кожаной сумке зазвонил мобильный телефон. Забыв про все, и про папу, и про чувство собственного достоинства, Грейс стянула ремешок с плеча и принялась рыться в многочисленном содержимом редикюля. Записные книжки, кошелек, ручки, айпод — которую в последний раз слушала несколько месяцев назад, ключи, подписанное разрешение от родителей, чтобы Генри вместе со всем классом мог отправиться на экскурсию на остров Элис. Грейс все забывала его отдать. Потом визитка лучшего продавца скрипок, которую дал Виталий Розенбаум. Из старого инструмента Генри вырос. Грейс отчаянно надеялась, что звонит именно Джонатан. «Должно быть, вид у нее был совсем дикий». Грейс копалась в сумке так, будто, подобно герою боевика, должна была срочно найти и обезвредить взрывное устройство. Но держаться в рамках приличий Грейс не могла. «Только не вешай трубку», — мысленно взмолилась она. «Джонатан, не смей вешать трубку». Наконец Грейс нащупала мобильник и выудила его наружу, точно ныряльщик драгоценную жемчужину. Посмотрев на дисплей, растерянно моргнула. Она увидела вовсе не стетоскоп, как рассчитывала. Хотя предположение, конечно, было нелепое. Джонатан ведь оставил телефон. Правда, можно было допустить, что он вернулся домой, отыскал Блэкбери и позвонил с него жене. Вторым вариантом, на который надеялась Грейс, был неизвестный номер с кодом «Среднего Запада». «Грейс, твой муж полный идиот. Представляешь, потерял телефон». «Нет, на дисплее значилось «Полиция! Мендоса!»» Грейс ощутила сильнейшее раздражение и досаду. И тут ей пришло в голову, вдруг с Джонатаном что-то случилось. Что, если его убили и нашли тело, а теперь звонят Грейс, чтобы сообщить ужасную новость? Но, с другой стороны, почему тогда звонит Мендоса? Может, его теперь к ней прикрепили?» «Интересно, существует ли среди офицеров полиции такая практика? Один раз попадешь в поле зрения как подозреваемый или как свидетель и готово. Любопытно, сколько жителей Нью-Йорка приходится на каждого офицера полиции, и как удивительно, что за два дня Мендоса уже второй раз желает с ней пообщаться». Наконец Грейс решила не отвечать по телефону. Однако отец продолжал сидеть напротив, пристально глядя на неё. Наконец спросил, «Джонатан звонит?». Грейс снова взглянула на дисплей, будто мобильник мог передумать, и сейчас она увидит номер мужа. Но нет, по-прежнему Мендоса. «Папа», — проговорила Грейс, — «я, наверное, недостаточно ясно выразилась. Понимаешь, я понятия не имею, где Джонатан». Думала он на медицинской конференции на Среднем Западе, но теперь не уверена. «А звонить пробовала», — спросил отец, будто разговаривая с полной дурой. Между тем мобильник перестал звонить. «Отлично. Легко отделалась», — подумала Грейс. «Конечно». «Тогда попробуй звонить в больницу. На работе точно должны знать, где он. Как там Джонатан? Чем занимается?» Грейс вздрогнула. Телефон тоже задрожал, точнее, завибрировал. Похоже, Мендоса сдаваться не собирался. И тут Грейс по-настоящему забеспокоилась. Вся накопившаяся внутри тревога разом прорвалась наружу. Ей вдруг пришла в голову мысль, вот и закончилась белая полоса, теперь наступила черная. «Надо ответить», — произнесла Грейс, обращаясь не то к папе, не то к самой себе. «Это, кажется, важный звонок». Отец вышел из комнаты, и тут Грейс повела себя странно. Очень твердыми, очень целеустремленными шагами направилась к одному из длинных, неудобных диванов Ева. Осторожно опустила разворошенную сумку на безобразно дорогой старинный ковер, сотканный то ли в Кермане, то ли еще где-то в Персии, а потом самым категоричным, самым невозмутимым тоном, на какой была способна, Грейс вслух произнесла возмутительную ложь, сказала, что все в порядке, все нормально.